Многие из вас, вероятно, уже знакомы с распространившимися по городу слухами о подземных ходах в старой части Снежинска. Мы постарались поподробнее разузнать обо всём этом, и с помощью одного из читателей окна вышли на источник интересующей нас информации. Первая состоявшаяся по телефону беседа с этим человеком была очень непростой и, к нашему великому сожалению, закончилась ничем. Однако через два дня он сам пришёл в редакцию и совершенно неожиданно для нас согласился рассказать всё. Почти четырёхчасовой рассказ произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Те, кто слушали его, а также тот, кто позже расшифровывал диктофонную запись, оказавшуюся как на грех на редкость безобразной, ещё неделю спустя ходили с воспалёнными от бессонных ночей глазами. Мнения были крайне полярными, но все единодушно сходились в одном – Это сенсационно. После вполне понятных колебаний мы решили опубликовать рассказанную историю практически в том виде, в котором нам довелось ее услышать. Незначительная литературная обработка связана с подготовкой материала к печати, особенностями речи речеговорившего и уже упомянутым качеством записи. Опущен также ряд не вполне справедливых, на наш взгляд, высказываний в адрес конкретных руководителей города и РФЯЦ ВНИИ ТФ. Мы приняли вызов автора, утверждавшего, что коллектив редакции побоится напечатать его откровение Для независимого издания, каковым является окно, нет никаких причин отказываться от подобных публикаций. Однако мы отдаем себе отчет, что уже после второго-третьего номера а публикация планируется минимум на 10 номеров, в редакции раздадутся недоуменные, а то и возмущённые звонки. Поэтому сразу хотим заявить, что редакция печатает указанный материал на правах литературного и никакой ответственности за достоверность изложенных в нём фактов не несёт. Фамилия и координаты автора есть в редакции, но по целому ряду причин мы пока не склонны их афишировать. И ещё... Наш уважаемый посетитель. Вот уже около месяца мы не можем с вами связаться. Убедительная просьба. Зайдите или позвоните в редакцию. Хотя бы для того, чтобы мы могли убедиться, что у вас все в порядке. Коллектив редакции «Газеты окно». Начало. Мне наплевать, верите вы мне или нет. Если не верите, я поднимаюсь и ухожу. Меня вы интересуете не больше вот этой вот банки из-под пива. Не я, а вы наводили справки у моих бывших знакомых. Я знаю, они все как один назвали меня психом. Пусть. Я уже понял, что люди привыкли прятаться от жизни под панцирем своего мнимого благоразумия. Пусть. Им так легче, им так спокойнее. Но на деле самым главным психом, самым последним кретином будет как раз тот кто благоразумно считает наиважнейшим секретом нашего Снежинска эти убогие атомные бомбы. Ведь надо в потерять мозги, чтобы полагать, что такая система защиты, как наша, создавалась лишь во имя сохранения никчемных конструкторских тайн. Хотя, ладно, я забегаю вперед. Просто злюсь. Просто не могу успокоиться, что до сих пор правды не знает практически никто. Я знаю. Договоримся с самого начала. Я расскажу обо всём, что видел собственными глазами. А вы выслушаете меня до конца, не задавая идиотских вопросов. И рассказывать буду так, как хочется мне самому. Мне, а не вам. Вам-то нужно, чтобы я начал со слов «И тут я увидел». Не дождётесь. Если бы я случайно наткнулся на источник шума, то это была бы красивая история в духе Индианы Джонса. Триллер, боевик… А я шел к этому, понимаете? Шел. Почти 30 лет шел. Владел средством, осознал цель. А потом, в конце концов, понял, что именно это средство годится для моей цели. И вы выслушаете меня от первого до последнего слова. А если вам лень, или вы куда-то торопитесь, то считайте, что я забрел сюда по ошибке. Меня не интересует ни ваша реакция, ни ваши дальнейшие действия. Я никого не боюсь и ничего не опасаюсь. У меня уже есть опыт общения с психиатром, этого достаточно, чтобы предсказать мою дальнейшую судьбу, вплоть до последнего забитого гвоздя. Но повторяю, я никого не боюсь. Вы, вы первые струсите напечатать то, что я расскажу. Родился я в Снежинске. Ну, тогда еще, естественно». Семидесятки, или вернее даже пятидесятки, прямо после запуска Гагарина, меня мама и родила. Да-да, и имя мое оттуда. Из времен всеобщего оптимизма, всеобщего счастья и всеобщей гордости. Жили мы с сестрой и родителями на Свердлова. В 42-м доме. Это что наискосок от высотки у Малахита через бульвар. Тогда, правда, этой мерзкой мозолищей глаза девятиэтажки не было, а была прекрасная горка с высоченными корабельными соснами, глядя на которую я говорил маме, пыжись от своей сообразительности, «Мама, я знаю, чего ветер бывает, от того, что деревья качаются». Детство мое было как детство, драки во дворе с коноводом Яшей угрозы дяде Жоры надрать уши, когда я слишком досаждал играющим в бильярд взрослым, катание на велосипеде по бульвару под неусыпным взором родителей. Наши окна выходили на улицу. Ребят помню, Лёшку Симонова, братьев Кирюниных, буздыгаров, они потом с родителями переехали в Обнинск, ну и других, естественно. Расскажу о первом сильном впечатлении, которое, как я считаю, во многом определило мой дальнейший путь. В ту пору рядом с моей любимой горкой, где я проводил все доступное мне свободное время, начали строить ресторан, называемый ныне Малахит, когда возводили коробку и было мне тогда лет семь или восемь. В нашем районе началось всеобщее поветрие, суть которого состояла в том, чтобы, избежав встречи со сторожем, проникнуть на территорию строительства, через узкое нижнее окно спрыгнуть в темноту подвала нового здания и по приставленной доске вылезти на другую сторону. Обычная дворовая проверка на вшивость. Разумеется, я был в первых рядах, неоднократно повторив указанный подвиг и вполне освоившись в совсем нестрашном помещении. Я однажды прошёл несколько дальше, пролез через какое-то отверстие и внезапно увидел перед собой волшебное зрелище. С земли вертикально вверх поднимались фантастические образования, для которых я не сразу, с трудом, но всё-таки нашёл уже существующее в моём языке слово – сталагмиты. Они светились изнутри странным зеленоватым светом, и с трепетом прикоснувшись к ним, Я понял, что они изо льда, это в разгар лета. Несколько минут я стоял совершенно завороженный представшим моим глазам видом, и это ощущение тайного великолепия осталось со мной навсегда. Я до сих пор не знаю, что это было. То ли строители вскрыли какую-то подземную полость с этими чудными сосульками, то ли их образование объяснялось какими-то сугубо техногенными причинами. Но факт остается фактом, я понял, что под землей скрывается нечто такое, что никогда не сможет стать доступным человеку, ведущему обычную наземную жизнь. Нет нужды объяснять, что с того момента я уже не пропускал ни одной стройки в родном городе. Я знал каждый кирпич, каждый камень на строительстве магазина «Солнечный». 127-й школы, первого торгово-культурного комплекса «Юбилейный», который, впрочем, в те времена носил название «Сенегорье». И только помпезная годовщина помешала сохранить ему свое прекрасное, романтичное имя. Разбуди меня ночью, я мог бы на память пересказать расположение котлованов практически всех закладываемых домов на улице Победы. Расписать, какие горные породы заполняют эти рукотворные ямы. Я увлекался тогда минералогией, читал Ферсмана. Поведать о траншеях, коммуникации, проводимых от котлована к котловану. Мои исследования были далеко не безоблачными. Неоднократно меня ловили какие-то личности, в основном являющиеся законопослушными гражданами ближайших домов. Они читали мне нотации и морали, внушая, что хороший мальчик не должен бродить по стройке, где на него может упасть тяжелый и твердый кран, и я с детства терпеть не мог подобного сюсюканье, поэтому очень скоро понял, что их больше тешит ощущение собственной значимости, нежели чем мое здоровье и моя безопасность, и что необходимо по мере возможности избегать встреч с такими вот индивидуумами. Оглядываясь назад, я понимаю, что мои рассуждения были вполне здравыми для восьмилетнего ребенка. Однажды какой-то человек, поймав меня на строительстве шестого дома по улице Победы, вцепился в мое плечо как клещ и повел в отделение милиции, которое располагалось тогда в двухэтажном здании за магазином «Весна». Поскольку особых причин к такому этапированию у него не было, он, используя неосторожные слова, сказанные мною по дороге, пожаловался в отделении, что я называл милиционеров полицейскими. А факте моей поимки на стройке не было сказано ни слова. Моё первое столкновение с представителями закона разочаровало меня, поскольку часовая беседа ребенка со взрослым дядей в форме свелась к унылому повторению одной единственной фразы. Кто тебя научил так называть милиционеров? Из нее я вынес только одно. Любых представителей власти, а таковыми тогда представлялись все взрослые, стоит избегать. Время подтвердило справедливость моего заключения. Повторю, мои знания давались мне не безболезненно. И не только в моральном, но и физическом плане. Как-то, приехав на велосипеде на строительство сорокового дома по улице Ленина, Третий – долинный дом от музыкальной школы. Я не заметил вырытые за прошедшие сутки траншеи теплотрассы и ухнул в двухметровую яму вместе с велосипедом. Поражаюсь, как я вообще остался жив, потому что лбом я шарахнулся о выступающей из земли камень, а велосипед просто сложился вдвое. И мне пришлось долго доказывать отцу, что бордюр около магазина елочка, в которую я ненароком врезался, вполне мог нанести подобный урон моему велосипеду. Был случай во время реконструкции стадиона Гагарина, когда снесли старую деревянную трибуну и вырыли котлован для новой. Многодневные летние дожди заполнили котлован водой метра на два, и проклятое дворовое бахвальство заставило меня сложить вместе два деревянных щита ограждения и отправиться на них в недолгое плавание, которое закончилось полной катастрофой. И я очень хорошо помню ощущение когда, оказавшись в воде, все чаще погружаясь и все реже выныривая, я спокойно-спокойно подумал. «Ну все, сейчас утону». И я помню сумасшедшие глаза оказавшегося рядом гражданина, лихорадочно сдирающего с тебя штаны и бухающегося в воду в простых семейных трусах. Гражданина, которому я погроб жизни глубоко-глубоко обязан. И которого все эти годы хочу найти, чтобы сказать ему спасибо» который так и не смог сказать в тот злополучный день. Конечно, все это лирика, но вы должны знать и лирику, чтобы понять мою метущуюся душу, чтобы уяснить, как безудержно и неукротимо влекло меня куда-то вглубь, чтобы осознать, что препятствия на пути ничуть не ослабляли мои тяги к познанию неизвестного и чтобы постичь, наконец, почему однажды вечером Я остановился на стройке перед очередной коммуникационной траншеей и задумчиво сказал себе «Юра, а ведь она куда-то ведет. Подземные лабиринты. До этой мысли». Мысли о том, что трубы, проложенные в открытых траншеях, уходят куда-то под землю, меня вполне устраивало освоение вырытых котлованов с выступающими из слоистых стенок обрубленными корнями и перекрытых плитами помещений подвалов. Но эта мысль была чем-то совсем, совсем другим. Однажды, пройдя по свежевырытой траншеи у дома 52 по улице Ленина, я с удивлением обнаружил, что трубы, над которыми два дня колдовали сварщики, вовсе не уходят в землю, в песок, в никуда. Я увидел, что для них проложен специальный бетонный желоб-коридор, который призывно зовет меня посетить его неведомые глубины. В тот день я далеко не ушел. Было не страшно, я почему-то никогда не испытывал страха перед неизвестным. Похоже, мне в детстве накрепко внушили фальшивую уверенность в том, что этот мир создан исключительно для человека, и никакой реальной опасности для жизни в нём быть не может. Было просто темно. Именно тогда я понял, что мне необходим фонарик и умение ориентироваться в незнакомом месте. Вместе с тем пришло понимание, что я ломлюсь в открытую дверь. Я обнаружил, что город полон люков, смотровых и контрольных канализационных колодцев, каждый из которых являлся дверью в незнакомый мир, но не сразу я использовал эти манящие возможности. Надо вспомнить, что в ту пору я был мал. Мне только-только исполнилось 10 лет, и я физически не мог поднять тяжеленную чугунную крышку. Я стал искать открытые люки. К моему удивлению, их оказалось достаточно много. Я обнаруживал их в районе просеки, продолжение улицы Ленина. Трех поросят тогда еще и в помине не было, и в лесу за железнодорожными путями вблизи нынешнего магазина стройматериалы, и вблизи гаражей на Новой, которой как улицы тогда тоже не существовало. К стержням арматуры обнаруженных колодцев, словно специально для меня были приварены металлические скобы, по которым я без труда спускался вниз и, освещая себе путь, подаренным на день рождения фонариком, исследовал открывающийся мне подземный лабиринт. Надо сказать честно, практически каждый из этих ходов кончался тупиком в 10-15 метрах от места спуска. Однако не всегда тупик был действительно непреодолимым. В большинстве случаев трубы, идущие как правило попарно, исчезали в неожиданно сужающемся проходе, забитом теплоизоляцией и какой-то подобной гадостью. Сначала это останавливало меня, но однажды, собравшись с духом, я забрался на верхнюю трубу, кажется, это было где-то в районе городской спасательной станции, и, вжимаясь лицом в стекловату, пополз вперед. Моя решимость была вознаграждена. Метров через двадцать я почувствовал, что моя одежда больше не цепляется за шершавую поверхность бетона, и, включив фонарик, понял, что вновь очутился в проходе, подобному только что покинутому. Пройдя метров 10 я обнаружил скобы и, поднявшись по ним, уткнулся головой в крышку. Но это меня не обескуражило. Я понял, что нашел способ передвижения под землей, Нельзя сказать, что мои путешествия приносили мне только положительные эмоции. Хорошо помню, когда пробираясь от открытого, видимо, по случаю ремонта колодца во дворе 9 дома по улице Васильева, напротив бывшей столовой Заря, я обнаружил под ногами полуразложившееся и дурно пахнущее тело какого-то представителя то ли кошачьих, то ли собачьих. Шоком для меня это не стало, поскольку во время своих прогулок я нередко находил весьма и весьма неаппетитные вещи. Но именно с того случая я стал ходить по подземным коммуникациям в респираторной маске, которую выпросил у малярш, красящих стены, как сейчас помню, в сдававшемся доме номер 32 по улице Победы. На дворе стоял, если я не ошибаюсь, май или июнь 71 -го года. Спасибо вам, дорогие женщины. Маршруты я делил на хорошие и плохие. Хотя, скажем, для вас, наземных жителей, все они были бы примерно одинаковыми, характеризуемыми двумя словами – грязь и темень. Но ведь одному нравится идти от книжного магазина до пищевика по улице Васильева, а другой предпочтет пройти через площадь мимо лучая универмага. Так и мне больше нравилось добираться, скажем, от смотрового колодца у профилактория до колодца у входа в теплицу 127-й школы – самое удобное место для выхода на поверхность по вечерам. Не через коллектору 11-го дома по улице Победы, мне и на поверхности постоянно чудится, что там воняет фекалиями а через чистый и опрятный коллектор ремонтно-эксплуатационного цеха за юбилейном. Когда мне исполнилось 12 лет, мне пришло в голову нарисовать план пройденных мною подземелий. В принципе, я их знал и так, у меня прекрасная зрительная и пространственная память, но тогда я прочитал книгу о лабиринтах, и составление планов стало моей страстью. Кстати говоря, именно тогда, несколько раз понаблюдав за работой сантехников, я научился открывать крышки канализационных люков. Это совсем не сложно, и вполне по силам даже пятикласснику, если знать, куда вставлять ломик и как подцеплять крышку. Трудно поверить, но я поднимал любую крышку за 5 секунд, и еще не более 5 секунд мне требовалось, чтобы проникнуть внутрь, задвинув за собой крышку не до конца, а только так, чтобы создать видимость закрытости. Так вот, возвращаясь к планам, первый план я нарисовал не спускаясь под землю. Зачем? Я и так уже всё знал. Город был схожен вдоль и поперёк. Десятки поднятых и опущенных крышек, сотни проведённых под землёй часов, тысячи отложенных в закоулках памяти впечатлений. Мои родители. А какие родители знают, чем их ребёнок занимается с часу дня до 6 часов вечера? После шести я старательно делал уроки, смотрел телевизор, И даже помнится, ходил в бассейн «Урал» на секцию подводного плавания. Вёл секцию Олег Михайлович, душевнейший человек, не помню, к сожалению, фамилии. Потом был Вася Дмитриев, но его я уже не застал. Отвлекаюсь. Хотя, пожалуй, нет. Именно в бассейне я понял такую простую вещь, что подземная сеть не может не иметь и других выходов на поверхность, помимо канализационных люков и мест стоков ливневой канализации. Не раз в свои подземные путешествия я обнаруживал большие, в металлические листы с надписями типа «Электрощитовая», от которых я старался держаться подальше. Но вот однажды в бассейне, пробегая с парнями через спортзал, мы пытались подсматривать за девчонками в женской душевой, и я обнаружил в коротком коридоре с женской стороны дверь с той же надписью, и эта дверь была чуть-чуть приоткрыта. В тот же миг все голые девчонки вылетели из моей головы, потому что за переплетением проводов я увидел ход. И этот ход чертовски напоминал мне подземные тоннели. Что-то схлестнулось в моей голове, и подземный план семидесятки стал обрастать в моем воображении новыми, неизвестными до того деталями. Разумеется, в тот день, спасаясь от разъяренной технички, я даже не пытался проникнуть в щитовую бассейну. Я вообще туда никогда не входил, но несколько лет спустя, увидев эту дверь изнутри, я вспомнил обо всем и невольно улыбнулся. С того самого дня в своих подземных путешествиях я перестал пропускать двери, которые временами встречались в бетонных стенах коллекторов. Очень часто эти двери скрывали лишь неглубокие ниши или маленькие комнаты с одной-двумя лопатами, парой ведер и неизменным огнетушителем, но иногда за ними начинались вполне приличные коридоры, которые, как правило, приводили в подвалы жилых домов или в иные, более экзотические места. Например, кто из горожан знает, что под плитами, окружающими памятник Ленину, существует канализационный колодец, прикрытый вместо крышки лишь одной из этих самых плит, второй от левого угла. А ведь именно оттуда я слушал торжественную речь первого секретаря горкома партии 9 мая 1975 года. Речь, посвященную 30-летию Победы. Кому известно, что в подвале хранилища городского банка существует маленькое половину человеческого роста дверь, за которой несведающий человек увидит лишь огромный вентиль до да покрытые ржавчиной трубы. А между тем я не раз протискивался в узкую щель между полом и нижней трубой и стоял, затаив дыхание и прислушиваясь к металлическому лязганью решеток и дверей сейфов над моей головой. Кто предполагает, что в большинство квартир первого этажа домов старой застройки можно без особых трудностей проникнуть, приподняв настил на кухне. Я этого не делал, но многие семейные тайные жители этих квартир для меня не были тайнами. Будь на моем месте человек иного склада, он, вероятно, увлекся бы именно этим, возможностью знать все обо всех, Но, к счастью, меня не прельщала эта перспектива, и, встречаясь с неизвестно от кого забеременевшими молодыми особами или мило улыбающимися друг другу семейными парами, которые еще вчера поливали друг друга отборнейшими ругательствами, я не чувствовал перед ними никакого превосходства. Правда, не скрою, и неловкости тоже. Сразу скажу, мне здорово повезло, что я начал спускаться вниз в столь раннем возрасте. Тогда я мог протискиваться в такие щели, которые лет через пять стали для меня недоступными. Столкнись я впервые с таким препятствием лет в шестнадцать, наверняка бы послал свое занятие куда подальше, но к этому возрасту я прекрасно знал множество обходных путей и был уверен, что при желании доберусь куда угодно. Да, я сознательно не упомянул еще один вид помещений, которые скрывались за попадающимися мне дверями. Это были короткие тупиковые коридоры, длиной обычно около 8 метров, которые никуда не вели и ни с чем не соединялись. Поражали они относительно хорошей отделкой и совершенной своей бесполезностью. Была у них еще одна особенность, которую я осознал не сразу, но все-таки осознал. Иногда в этих коридорах, А если быть точнее, под их полом слышалось мерное далекое гудение.